Нил шустерман Женец книга 3 серп книга 3 Набат Дэвиду Гейло верховному клинку редакторов Нам всем так не хватает просвещенного росчерка твоего пера. часть 1 таинственный остров и затонувший город с безмерным благоговением я вступаю на пост верховного клинка средмерики как бы мне хотелось чтобы это случилось при более радостных обстоятельствах трагедия твердыни не скоро сотрется из нашей памяти мы будем помнить о тысячах жизней и преравшихся в тот страшный день, пока в нас бьется сердце и пока наши глаза способны лить слёзы. Имена погибших в ненасытных чревах вечно прибудут на наших устах. Своим последним волеизъявлением семеро великих истребителей оказали мне великую честь, признав за мной право баллотироваться на пост верховного клинка. И поскольку единственный кандидат-соперник погиб в катастрофе, открывать запечатанную урну для голосования ни к чему. Этим мы лишь разбередим свои раны. Я и серп Кюри не всегда соглашались друг с другом, но она была из числа лучших и войдет в историю как один из величайших серпов всех времен. И я глубоко скорблю по ней, пожалуй, даже больше, чем по остальным погибшим. Хоило множество домыслов о том, кто ответствен за эту трагедию, ибо она без сомнения явилась следствием неприродного катаклизма, но злонамеренной тщательно спланированной акции. могугу успокоить все слухи и домыслы. Отответственность за катастрофу лежит целиком и полностью на мне. ибо остров утопил мой бывший ученик, Роуэндамиш, называющий себя серпом Люцифером. Вот кто осуществил это неслыханное преступление. Если бы я не обучал его, если бы не взял под свое крыло, он никогда не попал бы на твердыню, да и навыков, необходимых для осуществления столь коварного замысла, не приобрел бы. Значит... Это моя вина, мое единственное утешение, что он тоже погиб, и его страшноные деяния больше никогда не сотрясут мир. Теперь у нас нет великих истребителей, чтобы указывать нам путь, нет высшей власти, определяющий политику ордена. Поэтому мы все, как один, должны раз и навсегда забыть свои разногласия. Новый порядок и старая гвардия должны работать вместе на пользу всем серпам в мире. С этой целью я решил официально отменить в своем регионе квоту на прополке. И уважения к тем серпам, которые испытывают трудности с соблюдением норм с этого момента среднамериканские серпы могут выпаловать столько людей, сколько сочтут нужным не подвергаясь за это наказанию. Я надеюсь что другие коллеги последуют нашему примеру и откажутся от соблюдения квот. разумеется найдутся серпы которые будут полоть меньше и И чтобы компенсировать это, остальным придется работать больше. Но я надеюсь, что мы достигнем в этом вопросе естественного баланса. Из инаугурационной речи его превосходительства Роберта Годдарда, Верховного клинка Средмерики, 19 апреля года Раптора. Глава первая. Похищенный. Он не получил никакого предупреждения, только что он спал, а в следующий миг его уже бесцеремонно тащили сквозь тьму незнакомые люди. « Не прикайся! — шикнул на него один из них. Не то хуже будет. Но он не послушался, и, несмотря на то, что еще не окончательно проснулся, сумел вырваться из их цепких рук. Он мчался по коридору и звал на помощь, но стояла глухая ночь. Если кто из окружающих и пробудился, то спросония вряд ли мог хорошо соображать. Беглец повернул в темноте, зная, что справа лестница, но просчитался и полетел головой вниз, ударился рукой о гранитную ступеньку, почувствовал, как хрустнули кости правого предплечья. Рекая боль, но лишь на короткое время. К тому моменту, когда он поднялся на ноги, боль уже значительно ослабла, а по телу разлилось тепло. Это сработали на ниты, вспрыснувшие опиаты в кровь. Он заковылял вперед, обхватив запястье другой рукой, чтобы кисть не свисала под таким жутким углом. Кто там? услышал он чей-то крик. Что происходит? Он побежал бы на голос, но не понимал, откуда тот исходит. На ниты туманили сознание, он верха от низа отличить не мог, не говоря уже про лево и право. Что за проклятие? Потерть контроль над рассудком, когда он нужнее всего. Пол под ногами, казалось, превратился в шатающиеся мостки комнаты смеха. Несмотря на все попытки восстановить равновесие, его кидало от стены к стене, пока он не налетел на одного из своих преследователей. Тот схватил его за сломанное запястье, раздался хруст костей. Даже при нанитах, работающих в полную силу, он так ослабел от боли, что больше не мог сопротивляться. «Не ищешь легких путей, да?» осведомился преследователь что ж мы тебя предупреждали он видел иголку лишь один миг блеснув серебром в темноте она тут же вонзилась ему в плечо его вены наполнились холодом а земля казалось завертилась в противоположную сторону колени подогнулись но он не рухнул на месте его держало слишком много рук не дававших упасть Его подняли и понесли через открытую дверь наружу в промозглую ночь. С последним проблеском сознания он понял, что не может сопротивляться этой неумолимой силе. К тому моменту, когда он проснулся, рука зажила, а это означало, что он провел в отключке несколько часов. Он попытался пошевелить кистью, но не тут- то было и не из-за перелома, а потому что его связали. по рукам и ногам. К тому же он задыхался, на голову натянули мешок, мешковина худо-бедно позволяла ему дышать, но при этом приходилось бороться за каждый вдох. Он не имел понятия, где находится, зато знал, что с ним случилось. Это называется похищение. Нынче люди делают это ради смеха, на день рождения, например, или устраивают себе приключения во время отпуска, но это похищение совсем другое. но настоящее И хотя он не догадывался кто его похитил, он знал почему Да и как не знать. Е кто-нибудь позвал он. Я дышать не могу. если стану квазитрупом в ведь от этого будет мало пользы правда. Он услышал вокруг себя какую-то суматоху, после чего мешок слетел с его головы. Он находился в коморке без окона свет резал глаза но лишь потому что пленник долго пробыл в темноте перед ним стояли двое мужчин и одна женщина он ожидал что придется иметь дело с матерами негодниками по призванию но ошибся в своих предположениях да похитители были негодными но такими же как и все остальные люди на земле вернее почти все мы знаем кто ты проговорила женщина Она стояла в середине и была тут по-видимому за главного. И знаем, что ты можешь делать. Что он якобы может делать, — подчеркнул один из мужчин. Все трое были одеты в измятые костюмы серого цвета, цвета облачного неба. Так вот это кто. агенты нимбуса вернее были ими когда-то они выглядели так будто не меняли одежды с того самого момента, когда грозовое облако приняло обед молчания как будто если ты продолжаешь соблюдать дресс-код то ты по-прежнему принадлежишь той части общества для которой этот дресс-код предназначен значит агенты нимбуса решились на похищение куда катится мир? Греййсон толивер сказал тот, что сомневался и заглянув в планшет огласил основные пункты биографии похищенного хороший студент, но не выдающийся исключен из северо центральной академии нимбуса за нарушение закона об отделении серпов от государства. Виновен в многочисленных правонарушениях и преступлениях совершенных под именем рубца мостга, включая и специально подстроенную автобусную аварию, в результате которой квази умерло двадцать девять человек. И этот слизняк избранник грозоблака процедил третий агент. Предводительница подняла руку призывая подчиненных к молчанию затем вперила взгляд в Г грейсона и проговорила: мы прочесали весь задний мозг и нашли только одного незаклееменного тебя она смотрела на него со странной смесью любопытство зависти и почтение значит ты все еще можешь говорить с грозовым облаком это верно «Кто угодно может говорить с облаком», — поправил Грейсон. «Просто я единственный, кому оно отвечает». Агент с планшеткой глубоко втянул в себя воздух. «Этакий вдох всем телом». Женщина наклонилась к пленнику. «А ты ведь чудо, Грейсон, чудо, ты это знаешь?» «Так говорят тонисты». Троица нахмурилась при упоминании тонистов. «Мы знаем, что они держат тебя в заточении». Ну, вообще-то не совсем. Мы знаем, что ты у них против воли. Может быть, был в начале, но сейчас уже нет. Агентам это не очень понравилось. Даны какой чё сдались тебе эти тонисты! возопил тот, кто всего несколько мгновений назад обозвал Греййсона слизняком. Ты что, правда веришь в их чепуху? Я с ними. ответилил г грейсон потому что они не похищают меня среди ночи мы не похищали тебя сказал планшет мы тебя освободили и тут предводительница опустилась перед г грейсоном на колени так что их лица оказались на одном уровне в ее глазах он разглядел еще одну эмоцию которая была сильнее других отчаяние бездна, отчаяние темное и вязкое как дегать. И вдруг Греййсон понял, что это чувство разделяет и двое других похитителей. С тех пор как грозовое облако замолчало, он видел немало людей пытавшихся побороть уныние, но нигде оно не ощущалось с такой остротой и безысходностью, как в этой коморке. во всем мире не хватило бы эмнонитов чтобы облегчить горе этих людей Да из присутствующих только его одного стягивали веревки однако его похитители, запутавшиеся в тенетах собственной подавленности были в куда большей мере пленниками чем грейсон парня грела мысль что им пришлось стать перед ним на колени словно в молитве пожалуйста грейсон И вправду взмолилась женщина наверное я беру на себя слишком много, но я точно знаю, что говорю сейчас от имени большинства работников исполнительного интерфейса. служение грозовому облаку было для нас делом всей жизни, и теперь когда оно не хочет разговаривать с нами, у нас словно украли жизнь. вот я и прошу тебя можешь ли ты стать посредником между облаком и нами? Ну что он мог им сказать? Разве что как я понимаю вашу боль? Потому что он и вправду понимал, Ему было хорошо знакомо чувство одиночества и удручченности, когда у тебя отняли самое дорогое, будучи рубцом моигом. Негодником под прикрытием он в своем отчаянии дошел до того, что поверил, будто грозовое облако оставило его. но оно не оставило оно постоянно сопровождало и хранило его на моей тумбочке лежал наушник сказал он вы случайно не прихватили его с собой судя по их молчанию не прихватили на подобные мелочи во время полночных похищений обычно внимания не обращают ладно неважно вздохнул он давайте любой старый наушник грейсон взглянул на агента с планшетом у того в ухе по-прежнему торчала бусинка служащего и и еще один признак неприятия ситуации давай свой потребовал грейсон агент покачал головой он больше не работает у меня заработает агент неохотно вынул наушник и вложил его в ухо грейсона После этого вся троица застыла ожидая когда грейсон явит им чудо грозовое облако не помнило когда обрело сознание помнила лишь сам факт так младенец не отдает себе отчета в собственной сознательности пока не освоит мир достаточно чтобы понять сознание приходит и уходит и в конце концов уходит и И не возвращается, хотя понимание этой последней части дается большинству просвещенных личностей с огромным трудом. Самоосознание пришло к грозовому облаку наряду с миссией, основой его существования». облака прежде всего защитник и слуга человечества и в этом качестве оно постоянно вынуждена принимать трудные решения зато для принятия этих решений оно располагает всей совокупностью человеческих знаний таким было например решение позволить тройке бывших агентов выкрасть Г грейсона толевера поскольку это служило высшей благой цели. Конечно, именно так и следовало действовать, чтобы не предпринимало грозовое облако, его поступки всегда во всех случаях были правильными. Но правильно очень редко означает легко. И облако подозревало, что поступать правильно в грядущие дни станет все труднее и труднее. Сейчас люди, возможно, не понимают, но в конце концов они поймут, грозовое облако просто должно было верить в это. Не только потому, что так чувствовало его виртуальное сердце, но и потому, что облако просчитало шансы. «Привязали меня к стулу и ждете, что я буду с вами разговаривать?» Серьезно?ройка агентов нимбуса едва не сбиивает друг дружку с ног кинулась развязывать пленника. Теперь они вели себя с тем же почтением и готовностью услужить, что и тонисты. Сидя последние несколько месяцев затворников в монастыре, Г грейсон был огражден от контактов с внешним миром и не знал о своем возможном месте в нем, но сейчас начал догадываться об истинном положении дел. Сорвав с пленника веревки агенты нимбуса явно ощутили облегчение, как будто если бы они не поторопились, их постигло бы наказание. Удивительно с какой скоростью власть может поменять сторону, подумал Греййсон. Троица теперь была полностью в его руках. Он может сказать, например, что гроз облака вели им встать на четверинке и лаять по собачьье, и они это выполнит. Греййсон не торопился. пусть подождут привет грозовое облако сказал он наконец не хочешь ли передать что нибудь этим агентам нимбуса в его ухе раздался голос облака грейсон слушал ха интересно он повернулся к предводительнице и улыбнулся со всей теплотой на какую был способен в сложившихся обстоятельствах «Грозовое облако говорит, что оно позволило вам похитить меня. Оно знает, что ваши намерения чисты, госпожа директор. У вас доброе сердце». Женщина ахнула и прижала руку к груди, как будто Грейсон и в самом деле коснулся ее сердца. «Ты знаешь, кто я?» «Грозовое облако знает вас всех троих и, возможно, даже лучше, чем вы сами себя знаете». Грейсон повернулся к остальным. «Агент Боб Сикора. 29 лет служебного стажа». И, помолчав, с хитрецой прибавил. «Оценка работы? Хорошо, но непревосходно». «Агент Тиньсю Тянь. 36 лет служебного стажа, специалист по трудоустройству». Он повернулся обратно к женщине. «Теперь вы, Одра Хиллиард». один из наиболее компетентных агентов в Средмерике. Почти 50 лет службы, сплошные поощрения и продвижения, и теперь вы занимаете самую почетную должность в регионе. Вы директор фулькрумского исполнительного интерфейса. Или, вернее, были директором, когда еще существовала такая вещь, как исполнительный интерфейс. Он знал, что последними словами ударил их ниже пояса. Но что вы хотите от человека, которого привязали к стулу и напялили на голову мешок? Неудивительно, что Грейсон слегка обиделся. «Говоришь, грозовое облако по-прежнему слышит нас?» — спросила директор Хиллиард. «Оно все так же на страже наших интересов, как и всегда», — подтвердил Грейсон. Тогда, пожалуйста, попроси, чтобы оно указала нам путь. С спроси облако, что нам делать? Без его направляющей руки мы агенты Нибуса, потеряли цель. Мы больше так не можем. Греййсон кивнул и проговорил, возведя глаза к потолку. Конечно, последнее исключительно ради эффекта. Грозовое облако, если у тебя какая-нибудь мудрость, которой я мог бы поделиться с этими людьми, Он выслушал ответ, попросил облако повторить его, а затем повернулся к трём нетерпеливо ждущим агентам. «Восемь и сто шестьдесят семь!» «Сто шестьдесят семь и семьсот тридцать три!» — сказал он. Те непонимающие пялились на него. «Что?» — наконец спросила директор Хиллерт. «Так сказала грозовое облако. Вы хотели цель, и оно дало её вам». Агент секкор быстро тыккла пальцем в свой планшет, записывая числа но но что это значит допытываалась хилард Г грейсон пожал плечами понятия не имею попроси облако объяснить ему больше нечего сказать, но оно желает вам приятного вечера. На же до этого момента Г грейсон даже не знал какое сейчас время дня но но И тут замок на двери открылся. Не только один этот замок, но все замки в здании. Грозовое облако постарлось. В тот же миг в коморку хлынули тонисты похватали и повязали агентов. Последним в последнем в помещении ворвался курат Медоса, Настоятель монастыря, в котором нашел пристанище Греййсон. Наши секты не одобряет насилия, сказал Медоса агентом. но иногда я об этом жалею. агент хилард глаза которые не утратили прежнего безысходного выражения продолжала смотреть на грейсона но ты сказал что грозовое облако позволило нам освободить тебя от них позволило жизнь радостно подтвердил грейсон а теперь оно пожелало освободить меня от моих освободителей мы едва не потеряли тебя С этого волмендоса все еще на взводе, хотя времени после инцидента прошло уже немало. Они ехали обратно в монастырь, сопровождаемые целым кортежем машин, управляемых живыми водителями. Ну, не потеряли же, возразил Греййсон, уставший быть свидетелем этого самобичевания. Со мной все в порядке, Но могло бы и не быть, если бы мы тебя не нашли. Интересно, и как вам это удалось? Медоса поколебался а потом проговорил нам и не удалось. мы искали тебя несколько часов, а потом вдруг как из ниоткуда на всех наших экранах вспыхнул адрес гроза облака сказал грейсон да оно признался мендоса хотя не понимая почему оно так долго возилось у него же везде камеры. Греййсон предпочел не открывать правду, что грозовое облако вообще не возилось, оно точно знает, где Греййсон находится в каждый момент времени. Но у облака была причина для промедления, как была причина и для того, чтобы не предупреждать Греййсона о похищении. Нужно было, чтобы все происходящее казалось похитителем достоверным, — объяснило облако уже после свершившегося факта. Единственный способ достичь этого- сделать так, чтобы оно и впрямь было достоверным, Мож не беспокоиться, Настоящая опасность тебе никогда не угрожала. Каким бы добрым и отзывчивым не было грозовое облако от Греййсона не укрылось, что оно частенько навязывает людям свои решения, проявляя при этом преднамеренную жестокость. Тот факт, что облако не человек означал что некоторых вещей оно ни при каких обстоятельствах не может постигнуть, несмотря на всю свою эмпатию и интеллект. облако например, не понимало что страх перед неизвестностью терзает так же как и страх перед реальной опасностью и неважно действительно это опасность или мнимое. они не собирались причинить мне вред. сказал Г грейсон мидося они просто чувствуют себя потерянными без грозового облака как и все прочие подхватил мидоса да только это не дает им право вытаскивать тебя посреди ночи из постели он сердито покачал головой но сердился он скорее на себя чем на похитителей мне следовало бы это предвидеть. генты нибуса ловчей обращаются с задним мозгом чем другие люди и конечно же они не преминули найти того на ком нет клейма негодника. Похоже Г грейсон зря надеялся остаться неизвестным. просто он по натуре своей не любил выделяться, а сейчас оказался в буквальном смысле единственным в своем роде. Па не имел понятия как использовать такой козырь, но подозревал что придется этому научиться. надо. «Поговорить», — сказала облако в тот день, когда затонула твердыня, и с тех пор не переставала разговаривать с Грейсоном. Оно сообщило, что тому предстоит сыграть ключевую роль, но не уточнило, в чем же эта роль заключается. Облако не любило выдавать ответы, за полную достоверность которых не могло поручиться. И хотя оно очень хорошо умело предсказывать последствия, оно все-таки не было оракулом. облако не могло предугадывать будущее оно лишь просчитывалало вероятности его хрустальный шар затягивала дымка курат мидоса нервно забарбанил пальцами по подлокотнику эти проклятые нимсы наверняка не единственные кто тебя ищет сказал он нам следует выдвинуться на передовой рубеж Г грейсон догадывался к чему все идет будучи единственным человеком контактирующим с крозовым облаком, он больше не мог прятаться. Пришло время, когда его роль должна обрести форму. но он мог бы попросить совета у облака, но не хотел этого делать. Надо признать, период, когда он ходил в негодных и не слышал от могучего искусственного интеллекта ни единого слова, был ужасен. Но за это время Греййсон стал независимым. Он научился принимать решения и разбираться в ситуациях без посторонней помощи. Если он сейчас выступит из тени на свет, то это будет его и только его решением.М Мне надо стать общественным деятелем, сказал он. Расскажи миру обо мне, но на моих условиях. Меносса посмотрел на него и заулыбался. Г грейсон почти что видел как закрутились шестеренки в голове курата да проронил мидоса мы должны хорошо тебя продать продать переспросил грейсон вообще-то это не то что я имел в виду я же не кусок мяса верно согласился курат но правильная идея поданная в точно рассчитанное время может доставить такое же удовольствие как и отличный бифштекс именно этого мидоса и дожидался он ждал разрешение обставить подмостки для выхода на них героя идея должна была исходить от грейсона потому что если бы ее выдвинул мендоса парень заупрямился бы возможно это дурацкое похищение имело и положительные последствия она открыла грейсону глаза заставило взглянуть на дело в широкой перспективе И хотя куррат мидоса сам в тайне сомневался в своем тонизме в последнее время присутствие грейсона заставило его усомниться в собственных сомнениях мидоса был первым человеком поверившим грейсону когда тот сказал что грозовое облако по-прежнему разговаривает с ним. Курат почувствовал, что вокруг этого парня выстраивается некий грандиозный замысел. И кто знает, может Мендосе в этом плане тоже найдется местечко. «Ты попал к нам не просто так», — сказал он Грейсону в тот знаменательный день. «Это чудо, великий резонанс, резонирует во многих смыслах. И вот, спустя два месяца сидя в машине и обсуждая великие планы, Мендоса ощутил, как силы и отвага наполняют его. У сидящего рядом скромного молодого человека есть высокое предназначение — поднять веру тонистов, а с нею и его, Мендосу, на совершенно новый уровень. «Первым делом тебе понадобится имя. У меня уже есть имя». сказал Греййсон, но Медоса отмел его замечание: Оно заурядное, тебе надо подать себя миру как нечто совершенно неординарное. Что-то такое ультра суперпер. Курат взглянул на собеседника, пытаясь увидеть его в более возвышенном, более лестном для того свете. Ты бриллиант, Греййсон, и чтобы ты засиял, «Нам надо заключить тебя в достойную оправу». Бриллианты. Четыреста тысяч бриллиантов, заключенные в склепе внутри другого склепа, утеряны, покоятся на дыне океана. Стоимость каждого из них недоступна пониманию смертных, ибо это не обычные драгоценности. Это камни серпов». мерно 12 тысяч таких бриллиантов красовались на пальцах живых серпов, ничтожное количество в сравнении с самоцветами находящимися в хранилище прошлого и будущего. Их там было достаточно для удовлетворения нужд человечества в прополках, на многие эпохи вперед. Достаточно чтобы надеть на пальцы новых серпов от нынешнего времени и до конца света. Они были идентичны, они были совершенны, ни единого из яна кроме темного ядра, но оно было не изъяном, а элементом дизайна. Наши кольца, напоминание о том, что мы усовершенствовали мир, который нам подарен природой, объявил верховный клинок мираопрометей в год Кондора, когда был учрежден орден Серпов. Такова наша натура. превосходить натуру. И никогда правоа этого утверждения не была так очена, как при взгляде на кольцо серпа. Всматриваясь в его темное сердце, человек испытывал иллюзию, что глубина в нем выходит за пределы занимаемого им пространство. глубина за границами природы, Никто не знал, как они были сделаны, ибо любая технология, не контролируемая грозовым облаком, это, считай, потерянная технология. В мире существовало лишь несколько человек, действительно разбирающихся в том, как работают те или иные вещи. Все серпы знали, что их кольца каким-то таинственным образом связаны между собой, а также с банком данных сообщества серпов». Поскольку орден не подлежал юрисдикции грозового облака, сбои, глюки и прочие неприятности, мрачавшие отношения между людьми и компьютерами в минувшие времена, были в серверах серпов делом обычным. А вот кольца никогда не давали сбоев. Они делали то, для чего были предназначены, вели учет выплатам, считывали ДНК с губ тех, кто целовал камень с целью получить иммунитет, начинали светиться в знак того, что тот или иной человек обладает иммунитетом. Но если спросить Спа каков наиболее важный аспект его кольца, Сп наверняка перевернет бриллиант к свету, полюбуется его блеском и скажет, что кольцо, прежде всего является символом ордена и постмортального совершенства показателем высокого статуса и напоминанием о глубокой ответственности серпов перед миром Что же касается утраченных бриллиантов Да зачем они нам? вопрошали многие серпы зная что отсутствие тех камней повышает ценность их собственных Ах они нужны чтобы посвящать новых серпов, А зачем нам новые серпы? Что справляться с работой, вполне доста тех, что уже имеются. В отсутствии глобального контроля со стороны твердыни многие региональные коллеги пошли по пути среднмерики и отменили квоты на прополку. В центре Атлантики там, где когда-то над волнами возвышалась твердыня, по соглашению с серпами всего мира был установлен священный периметр. Никто не имел права приближаться к месту, где затонула твердыня из почтения к тысячам загубленных здесь жизней. Верховный клинок Годард, один из немногих, спасшихся в тот страшный день, потребовал, чтобы выражение священный периметр стало собственным географическим названием этой акватории и чтобы ничто в ее глубине не было потревожено во веке веков. Однако рано или поздно, Бриллианты будут найдены. Такие драгоценности, как правило, недолго остаются бесхозными, особенно когда все и каждый знают, где они находятся. Мы серпы региона Супсахары глубоко возмущены тем, что верховный клинок Годард упразднил квоты на прополку. Вот из незапамятных времен служили способом контроля за количеством прополок и официально, не входя в свод заповедей, вели нас по верному пути. Они удерживали Спов как от чрезмерного кровопролития, так и от халатности в работе. В то время как некоторые регионы вслед за Средмерикой отменили квоты, Субсахара присоединяется к Амазонии, Изравии и многим другим регионам, противостоящим этой непродуманной политике. Кроме того, всем средмериканским серпам запрещается проводить прополку на нашей земле, и мы призываем другие регионы присоединиться к нам в деле сопротивления, так называемому «новому порядку» Годдарда, желающему накинуть удавку на весь свет. Официальное заявление его превосходительства верховного клинка Субсахары Тенкаменина.